Глава 47. И он действительно перешел на нейтралитет, прямо как в самом начале знакомства. С его помощью Полина завела Инстаграм, подписалась на всех, кого только смогла найти, актеров и телеведущих, причем как российских, так и заграничных. Она и понятия не имела, что они так близки. Вот фото недопитого кофе суперзвезды эстрады, вот ненакрашенная заспанная топ-модель, вот известный актер в свободное время занимается резьбой по дереву и играет на гитаре в рок-группе. А Андрей Шереметьев, тот самый заветный ведущий, дайте сказать, оказывается, любит мопсов, и у него их аж пять штук в большом бревенчатом доме с камином. И практически у всех звезд в шапке профиля действительно были контакты их агентов, с которыми можно было связаться по вопросам рекламы и продвижения. Артур Соловьев, кстати, был забавным и здесь. Он совершенно не скрывал свою ориентацию, и при этом у него была целая толпа фанаток женщин. Подписалась и на инстаграм Олега. Олег Романов... Оказалось, что у него тоже почти 50 тысяч подписчиков, и работа оператором на телевидении была далеко не основной. Даже наоборот, основным делом, которым он зарабатывал, была фотосъемка. Женщины, женщины, женщины. Обнаженные, одетые, взрослые, совсем юные. Он был мастером чего уж там. Портреты его работы получались характерными, чувствовалась в них какая-то особенная энергетика. И когда Полина рассматривала их, ловила себя на смятение чувств. Что-то такое ворочалось в груди, похожее на ревность. И она вдруг поняла, что и в реальной жизни смотрят на него теперь как-то иначе. С большим интересом, что ли. Олег фотографировал ее для аккаунта, и без разницы на камеру или на телефон, его фотки в любом случае получались шикарными. Олег научил ее, как писать в директ, как связываться со всеми этими продюсерами звезд и задавать им прямые вопросы о ценах и их возможностях. Оказалось, что Соловьев действительно стоит очень дорого. А если учесть, то тогда он написал свою цену от руки, и даже Максим подзавис, когда ее увидел. И справедливо решив, что за такую цену Артурчик мог бы быть и полюбезнее, она стала писать ему с просьбами объяснить ей дальнейшую стратегию и предложениями, к кому еще можно было бы обратиться. Ну просто ее клиентки иногда выносили ей мозг за 700 рублей за простую коррекцию. А этот брал миллионами и еще и психовал, когда его дергали вопросами. И это вообще-то возмущало. Однажды после очередного «Доброе утро, Артур, как у нас дела?» Полина залезла в Инстаграм и больше не нашла там Соловьева. «Артурчик что, удалил свой аккаунт?» В шоке позвонила она Олегу. Он сказал, что такого не может быть, и обещав разобраться, перезвонил уже через три минуты. Оказалось, что Артурчик сам ли или его бесконечные менеджеры просто заблокировали Полину, чтобы не доставало. Полину это обидело, но не осадило, Она, наоборот подхлестнула и она решилась написать самому Шереметьеву. Рассказала об этом Олегу, но он лишь скептически дернул щекой. «Не думаю. Дядька сказал у них там надо «дайте сказать» план на год вперед, причем в две очереди, одна основная, а вторая запасная, на случай форс-мажоров основной. Вне очереди к нему попасть только с сенсацией, с чем-то трендовым или скандальным. «А дядька твой кто вообще?» «Да так», — уклончиво качнул головой Олег, «то там, то сям». И Полина решила, что раз так, она точно ничего не потеряет, если ее забанит еще и Шереметьев. Описала всю историю Руслана, описала, чего хочет, просила войти в положение невинно осужденного. Она не знала, как ведет переговоры Артурчик, что говорить можно, что нет, просто писала от души. Шереметьев в ответ молчал, но и не банил, хотя сообщения светились прочитанными. Олег несходительно улыбался и подкидывал ей все новых кандидатов. А еще понемногу, осторожно, но настойчиво сокращал дистанцию, словно это общее дело стало для них чем-то большим, чем просто дружба. Когда Полина вспоминала, ради чего это вообще все затеялось, она словно зависала над пропастью. Берег левый, берег правый. Один далекий и туманный, а другой близкий и манящий обещаниями яркой жизни. А она между. Здесь все, там ничего. Здесь, сейчас, там никогда. Здесь на зависть всем вокруг, там на осуждение. Но здесь не ёкало, когда Олег дружески приобнимал или чмокал ее в щеку при встрече и на прощание. А там, до сих пор как что-то очень дорогое, вспоминалось то мимолетное прикосновение. Волосы у тебя красивые, соседка, рука так и тянется. И до сих пор осыпались мурашками плечи. При этом продолжались выезды в Москву на какие-то мелкие передачи. И во всем этом было целое море сумбура, новых, обрывочных впечатлений и другого понимания жизни. Не было только результата по существу, но и это становилось уже проходящим, каким-то размазанным в мельтешении самой гонки за результатом. Гонка ради гонки, как-то так. Зато ярко, драйвово, и ни секунды на рефлексию. Полина осознавала это, только приезжая на склон. Тогда весь мир замирал вдруг, зависал, воспарял в панораме за окном, между небом и землей. И Полина начинала слышать себя, ту перепуганную, но не находящую больше сил противиться притяжению дурочку, которая ведет пальцами по колючей щеке. «Я больше не боюсь. Я к тебе ночью приду». Проблема была только в том, что и на склон она теперь могла вырваться все реже и реже. Хорошо, если раз в неделю. В таком режиме дожили до середины ноября. «Полину Александровну я могу услышать?» Звонок с незнакомого московского номера раздался ближе к вечеру когда Полина шла за Марусей в продленку. «Да, это я. Меня зовут Игорь. Я ассистент по работе с кадрами программы Дмитрия Кистяева «Без лица». Пауза. «Надеюсь, вы знаете такую программу?» А у Полины дар речи пропал. «Это вам уже не периферии мелкота. Это второй канал. Второй! Тот самый, что есть в любой базовой настройке любого телевизора страны. Тот самый, который если и уступает по рейтингам первому, то лишь самую малость». Да и то, смотря кто составляет эти рейтинги. А уж без лица это вообще ежевечернее шоу. Со славой скандального и непредсказуемого. А того и мегапопулярного. Алло, Полина Александровна, вы еще здесь? Да-да, Игорь, я вас слушаю. Дмитрия Кистяева очень заинтересовала ваша история. И он поручил мне уговорить вас стать главным героем одного из ближайших выпусков программы. Вы как? Согласны? Я... Полина растерялась. Согласна ли она? Уговорить ее? Да о чем речь вообще? А вы уже обсуждали это с Артуром Соловьевым? Хотя, какой к черту Соловьев? Тогда бы он сам известил ее? Нет. При чем здесь он? У Кистяева своя команда по поиску интересных историй для эфира. Ваша ему очень и очень понравилась. И теперь у вас есть шанс быть услышанной всей страной. Мы сделаем все возможное для того, чтобы вас узнавали на улицах. Он легко и свободно рассмеялся. Он вообще говорил просто и дружелюбно. И этим располагал к себе. «Надеюсь, я вас убедил?» «Игорь, понимаете, я работаю с Соловьёвым и...» сбивчиво замямлила Полина. «В смысле, да, вы меня убедили на тысячу процентов. Я очень хотела бы попасть к вам в эфир, но я...» «Пожалуйста, дайте мне возможность связаться с Соловьёвым. Я просто не могу дать вам согласие без его ведома. Понимаете?» «Ну...» Слегка разочарованно протянул Игорь. «Полина Александровна, Соловьёв, конечно, не последний человек в тусовке шоу-бизнеса, но и далеко не первый. И если уж сравнивать его авторитет с авторитетом Кистяева, то любой знающий человек подтвердит, что борьба неравная. У Дмитрия гораздо больше возможностей в плане реального продвижения, просто потому что в его власти запустить целый цикл передач по вашей теме. Второй канал, Полина Александровна. Прайм тайм. Я все понимаю, но договоренности... А что будет, если он вам не разрешит? Откажетесь? Нет, я, конечно, не настаиваю, но мне кажется, это сомнительное решение в вашей ситуации. Такого предложения может больше не поступить. Даже, скорее всего, и не поступит. Шереметьев, если вы вдруг рассчитываете на дайте сказать, расписан на год вперед. Это я точно говорю. А все остальные каналы едва ли дадут вам что-то хотя бы приблизительно сопоставимое с нами. Да и мы можем воткнуть вас в график, можно сказать, случайно. И только благодаря тому, что у нас прямой эфир, а не запись. Поэтому решайте, конечно, сами, но... Полина остановилась и, набрав полную грудь воздуха, согласилась. Вызванивать Артурчика или даже Макса, чтобы уже он вызвонил Соловьева, это терять время. Это уже пройденный этап, который уже закончился однажды обломом, и это действительно шанс, который может больше не выпасть. Когда сообщил о своем решении Максу, он немного замешкался в трубку, но осуждать или отговаривать не стал. Олег же вообще одобрил, сказал, что вот теперь-то ее дела должны пойти. На следующей неделе, за два дня до вылета в Москву, в город наконец-то переехала бабушка. Поселили ее в зале, на диване. Сама же Полина перебралась к Маруське в спальню. Все это время, начиная со звонка Игоря, Полина каждый день ломала голову. Сказать бабушке или нет? Нет, оно-то понятно, что обязательно сказать. Но когда? Если перед отъездом, то это значит получить головную боль её отговорок и причитаний купе с гипертоническим кризом, которые даже в магазин за хлебушком не дадут нормально отлучиться. Не то что в Москву. А сказать после значит соврать о настоящей причине своего отъезда и усугубить предстоящий разговор ложью. Но это все равно лучше, чем не поехать вообще. Решиться было тяжело, терзала вина, но Полина сказала себе «надо». И, придумав курс о повышении квалификации, поехала.